Глава 23. Заселялись мы в новый блок втроём. Ни Светлана, ни обещанная Ангелина, которым мне надо присматриваться, не появились и вечером. Тимофей и Денис и так были расстроены тем, что Полине пришлось удалить из школы, а тут ещё и Диана Мальцева к нам вломилась без приглашения, едва узнала, что нас переселили. Пришла она одна без своих клевретов. Но это не мешало ей чувствовать себя столь же уверенно, как если бы за ней стояли сейчас все парни из её пятёрки. "Ну ни фига ж себе", резюмировала она, глядя только в общую гостиную, потому что в спальне её никто не пустил. "Это с чего тебе гостевой блок выделили? Я вообще думала, после того, что с Соевым случилось, тебя больше здесь не увижу. А про Андреева говорили, что он зверь в плане требований к выполнению правил". Врали, как обычно. Сын своей, в какой никакой, на наследник клана. А тебя за нападение на него поощрили. Она еще раз осмотрелась и задумчиво завершила: "Может, и мне кому рыло начистить, чтобы силу показать?" Дэн не удержался и заржал совершенно неприличным образом. Тимофей был куда сдержанней, ему удалось даже усмешку скрыть. Сам я, может, и промолчал бы загадочно, потому что судьба мальцевы меня заботила мало. Но такие слухи в отношении меня стоило пресечь с самого начала. Это только со стороны выглядело нападением. На самом деле я его спасал. Он, походу, какую-то опасную дурь протащил и чуть не сдох от избычного употребления. Пришлось его в стазис отправить. Дальше целители будут думать, можно ли его вытащить. Это было официальной версией, согласованной с Андреевым и с Ефремовым. Правда, с Соевым в ближайшее время заниматься никто не собирался. Как я и предлагал, его временно разместили на одном из открытых складов, пока не придумают, как реализовать его вытягивание из почти могилы. В плане придумать рассчитывали на меня. Поэтому, если не докажу, что во полезный из для следствия, я и напрягаться не буду. "Да?" разочарованно протянула Диана, которая наверняка уже наметила жертву из своих недоброжелательниц и представила в красках, что она с ней сделает. "А ты как думаешь, вытянут?" сомневаясь. Ответил я: Ты же видела, как его корёжило? Ну, я не врач и не целитель. Может, что и придумают. То есть, тебя за спасение с Ссоева переселили? Скорее, Андреев воспользовался возможностью улучшить условия проживания великой княжны. Как он мне сказал, император считает, что его дочь должна жить на таких же условиях, как остальные. И правильно, Диана зависливо вздохнула. Ваша гостиная намного больше нашей. С чего вам такие привилегии? А с чего вам были привилегии? усмехнулся я. Ты же не возмущалась, что у вас три комнаты, а у нас две? А ведь я целый глава клана. Прекрасный глава, льстиво согласилась она, не иначе как в надежде на угощение. Да, мальчики. Она уже прямо обращалась к Тимофею и Дену, поэтому тем отмолчаться не удалось. Хороший, согласился Тимофей. Но если бы он ещё с Полиной вопрос решил, За Полину они на меня дружно обиделись. Слишком тесно с ней общались в последнее время, и она для них была как член семьи, которого на их взгляд, я мог бы отстоять. И даже довод о том, что это решение императора не произвёл на них впечатления, потому что они не владели в полной мере информацией и не знали, чем такая жестокость была вызвана. Пришлось намекнуть, что покушение было первым, а не фактом, что последним, и в следующий раз Полину могут не успеть спасти. И не потому, что мои защитные артефакты плохи, а потому что Полина по незнанию может опять что-то пронести. Если ей Глазев не сумел вбить правило по отношению к требованиям главы клана, то мои объяснения есть что мёртвому припарки. А мёртвые я бы её видеть не хотел, хоть и сильно был на неё зол. А с Полиной что? Говорят, её сегодня увезли? Диана спрашивала равнодушно. Рукавы другого я бы сказал из вежливости, но вежливость и диана понятия в разных плоскостях и пересекаются только когда мальцевой выгодно. Она по состоянию здоровья вынуждена перешла на домашнее обучение, пояснил я. То есть у вас освободилось место пятого? заинтересовалась Диана, сразу позабыв про Полину. Судя по тому, что на её лице отразилась активная мыслительная деятельность, она уже начала строить какие-то планы на это место. Посмотрим. Ответил я, не желая раскрывать, что 5-го нам уже назначили. Как думаешь, если к Андрею его подкатить, он согласится меня к вам перевести? Деловито спросила она, осматриваясь с азартом и уже прикидывая, как перетащит свои вещи. Казалось, возможность иметь собственную комнату для неё меркла перед возможностью заселиться в гостевой блок. Мы бы были рады тебе, дипломатично ответил я. Но Игнат Мефодич был резко против того, чтобы ты была в одной пятёрке с великой княжной. А на домашнее обучение перешла не она, а Полина. Хм, вечно этот дедушка со своей дурацкой подозрительностью, надулась она. Он мне и в прошлый раз знатно подгадил и сейчас может. Давай ты с ним поговоришь и скажешь, что я вам нужна. Боюсь, к тому времени, как я смогу с ним переговорить, пятого нам уже переведут. Засада. Она окончательно расстроилась. В их жизни сплошные обломы. Ты уже решил, где будешь праздновать день рождения? Признаться, ей удалось поставить меня в тупик, слишком резким был переход. Даже не думал, признался я. Не до того было. Ну ты даёшь. Как это не думал, возмутилась она. Дни рождения планируют очень заранее, особенно такого уровня. Да какого такого? попытался я отбрихаться. Думаю, обычный семейный вечер устроим. Елесеев ты обалдел? Он выطرщилс на меня, Диана. Какой ещё семейный вечер, когда ты глава такого клана? Какого такого? удивился я. Выдающегося. Не чуть не смутившись возвестила Анна. Не устроишь нормальный день рождения, посчитают, что у вашего клана финансовые проблемы. А оно тебе надо? Не надо, согласился я, удивлённый её горечностью. Вот до тебя наконец дошло, снисходительно сказала Анна. Катя, конечно, не мудрено, что ты этого не знаешь. В нашей среде нужно родиться и плавать, чтобы знать все тонкости. Так что держись меня, помогу, если что. Кстати, хочешь, я займусь подготовкой? К чему такие жертвы? Уверен, Игнат Мефодич на тебя всех собак спустит за такую инициативу. А вот уж нет, она хитро заулыбалась. Он против тебя ничего не имеет, только против Тумановой. Но так он и всё эту семейку не переваривает. Я думаю, мы справимся своими силами. Неожиданно пришёл мне на помощь Дэн. А то скажут, что мы без помощи мальцевых шагов ступить не можем. А это не слишком хорошо для репутации клана. Нудный ты, Дэнчик. И многого не понимаешь. Мне вообще в радость вам помочь, хоть советом, хоть делом. Свет под потолком замегал, намекая, что кому-то пора отправляться в свой блок. Диана встала, потянулась, выпячивая в мою сторону грудь и сказала: "Лан, и как себе Завтра продолжим. Не о себе забочься, о вас переживаю, балбесы. Впору было всплакнуть от умиления, но Диана такой возможности не дала, заторопила, чтобы не получить штрафных баллов. Самих по себе она их не боялась, но начиная с какого-то количества их наличия уже служило основанием для жалобы родственникам. А деда Мальцева боялась до дрожи в коленках. Дверь за Дианы я закрыл и запечатал заклинанием. Она не отстанет. Заметил Дэн. Её к нам всё равно не приведут. Пятое уже назначено, напомнил я. Я не про это. Я про праздник. Ей очень важно, чтобы твоё имя стояло рядом с её. Мальцевы на тебя виды имеют. Возможно, мне стал я 30. Но дело в том, что я не имею видов на мальцевых. А если Игнат Михайлович попросит привлечь внучку? вкратчиво спросил Денис. Ты что-то предлагаешь или просто хочешь стать вестником грядущих неприятностей? проворчал я. Предлагаю Полину на это дело направить. Я поморщился. Для неё это будет поощрением, и она опять возомнит о себе не вещь что. Да и вряд ли она справится с таким поручением. Как недавно сказала Диана, в этой среде нужно родиться и плавать, чтобы знать все тонкости. То есть ты хочешь согласиться на предложение Мальцовой? возмутился Тимофей. Если честно, я вообще не хочу превращать свой день рождения в нечто помпезное. Всё равно придётся, заметил Дэн. В чём-то Диана права. Ты теперь фигура заметная. Глава клана должна отметить свой день рождения с помпой. Тогда нужно просить о помощи Марту. Она в этом точно получше Полина разбирается. Посмотрел Ян на расстроенные лица парней и решил. А Полину придадим ей уселения при условии, что она не будет филонить с учёбой. Ни с какой Её вообще нужно посильнее нагрузить. На самом деле, Полине предстоит ещё определить наказание, причём такое, чтобы император остался удовлетворённым. Не думаю, что он не поинтересуется, что я решил по поводу своей проштрафившейся подчинённой, а значит, формальным наказанием быть не может. Но сейчас однозначно не до этого. Ей сейчас восстанавливаться нужно, проворчал Тимофей. А не нагружаться. Нагружать можешь вон нас, Денн. Кстати, Я извлёк последнюю сдохшую мышь и снял с неё стазис. Можешь определить, от чего она умерла? Она дохлая, заметил Тимофей. Поэтому у неё всё никак должно быть в норме. Если бы была свежеумершая, да я и так её в стазис запихнул почти сразу после смерти. Не сразу? Пара минут прошло точно, возразил Тимофей. Мышь он изучал весьма тщательно, потом заключил: по органам у неё вроде всё нормально. Смерть наступила мгновенно, отчего не скажу. Я целитель, а не патологоанатом. А патологоанатом скажет? Заинтересовался я, убирая мышь опять в стазис. Понятия не имею, ответил Тимофей. Мелкий объект очень. Ну вряд ли патологоанатомы занимаются мышами. А где она умерла? В потенциально врождённой среде, уклончиво ответил я. Рассказывать про пространственный карман я решил не торопиться. Всё равно пока никто из моих учеников не сможет овладеть этой методикой. Вот и хотел понять, чем она врождебна. Потому что неживое в ней отлично сохраняется, и живое в стазисе тоже. Это где? заинтересовался он. Потом расскажу. Мне бы понять причину, по какой оно сдохло. Рад бы помочь, но вы. Тимофей только огорчённо развёл руками. Понимаешь, живое и мёртвое выглядят по-разному. И мне с мёртвым неприятно работать. Очень неприятно. Это как-то связано с тем, что случилось с Полиной? Совсем никак, признал я. Но потенциально полезное для клана направление. Ну я думаю, ты со временем оценишь. И денег тоже. Свет в общей комнате опять замигал и окончательно погас. Парни ушли к себе, а я продолжил набрасывать защитный контур. Замкну его, когда все будут в сборе и можно будет привязать ауры. Но основную работу сделаю сейчас. И ещё нужно будет попросить у Ефремова защитные артефакты преступников и проверить, сработают ли на них мои стазисные ловушки. И если нет, придётся дорабатывать. Но вообще нужно поставить сигнализацию на все предметы с магией, даже самые слабые. Кто знает, что из себя представляет Ангелина, которая заменила Полину. Может, она окажется ещё податливее на комплименты, и у нас вся гостиная будет завалена маячками. Закончил с заклинаниями я примерно через час, а потом занялся, нет, не пространственным карманом, а расшифровкой ключа от записи Соколова. Прежде чем заниматься увеличением длительности работы защитной сферы, нужно для начала проверить, сохранит ли она в принципе в пространственном кармане жизнь мыши.